Глава 24 Сама не помню, как села в такси и назвала грузному у г р ю м о м у мужчине за рулем маме адрес. Наверное, спас автопилот. Сознание р а з м о ж е н о душа в дребезги, тело бьет мелкой дрожью. Вряд ли я рассчитывала, что будет по-другому, но оценить последствия своего поступка в полной мере можно лишь его совершив. Мне больно так, что хочется выйти. Не за себя, за Диму. Перед глазами стоит его взгляд, горящий отчаянием и гневом, а в ушах эхом отражается крик: "Чего тебе не хватало? Да я и сама не знаю, что за дур а такая. Чего не жилось спокойно? Ведь правда же, он меня на руках носил. Прожили бы вместе еще немного, потом Дима сделал бы предложение. Свадьба, медовый месяц, дети, все как у всех. Пусть это Адиль ко мне в туалет вломился, но я первый танцевал для него. Да, именно для него, сколько бы и не убеждала себя в обратном. Слезы катятся сами собой, по инерции. Грудь раз за разом сдавливает ледяными т и с к а м и От этой боли не спрятаться. И самое ужасное, она со мной надолго. Потому что не получается не думать о том, как там Дима. Оторвал ли от стола ладони, пришло ли его дыхание в норму и что он собирается делать дальше? Я бы очень хотела быть той, кто сможет его утешить, но, увы, я именно та, кто п р и ч и н и л ему самую сильную боль. Спасибо большое, глухо б о р м а ч у когда такси останавливается возле знакомых ворот. Выходить из машины получается медленно. Сумка весит тонну, ноги и того тяжелее. Может, стоило поехать к себе в квартиру и побыть одной? Так было бы честнее. Дима сейчас совсем один, а я всегда бегу за успокоением к маме. Любимая, бедная моя мама. Она поддерживала меня, когда уехал Адиль, хотя всегда была против наших отношений. И это на ее коленях я мечтаю у с п л а к н у т ь сейчас. Хотя она предупреждала о последствиях признания в и з м е н е Я бы хотела, чтобы у Димы тоже был такой человек, но станет ли он делиться этим с кем-то? Чего тебе не хватало? Продолжают пытку воспоминания. Втираю рукавом слезы, тяну к себе ручку входной двери. Хоть бы Олега не было дома. Он начнет расспрашивать, что со мной, а я не смогу признаться. Перед ним стыдно. Только мама и Ксюша видели меня на дне. Да Шуль, ты? Распев спрашивает мама из глубины дома. Я обед готовлю, проходи. Я опускаю на пол сумку, туда же сбрасываю пальто. Потом оберу, сейчас нет сил. Мама понимает все, едва я появляюсь в дверях кухни. Она знает меня как себя и про ч е с т ь о случившемся позареванному лицу. Для нее не составляет никакого труда. Дашуль сочувственно произносит она и, отбросив половник, широко раскрывает объятия. Иди сюда. В носу снова начинает колоть, лицо неконтролируемо кривится. Какая-то пара секунд отделяет меня от того, чтобы прижаться к теплому и с т о ч а ю щ е м у любовь телу и на несколько минут вычеркнуть из памяти согнутую спину Димы и его дергающиеся от вдохов ребра. Я тебя не послушала, мам. В отчаянии шепчу, прижимаясь к ее груди. Рассказала Диме. Он ужасно отреагировал. Но я просто не могла. Он про детей заговорил и я так испугалась. Мама целует меня в макушку и покачивая п р и г о в а р и в а е т Ну ладно, что теперь? Как же хорошо, что она у меня есть. Пожалуйста, пусть рядом с Димой будет кто-то, кто поможет ему справиться. Такие люди должны быть у всех. От восставших воспоминаний о его боли снова катятся слезы и снова зреет чувство вины. Как он? Тихо спрашивает мама, продолжая успокаивающе меня покачивать. Сильно шокирован. Да, побледнел сильно. Потом разозлился и кричал. Но я просто не выдерживала, мам, с ума сходила. Дима ведь не заслуживает в р а н ь я А я больше не могла скрывать. Мама тяжело вздыхает, гладит меня по волосам. Что сделано, то сделано, дашь. Дальше уж как будет. Тебе самой т о как? Легче? Застыв, разглядываю белую н ножку стула и прислушиваюсь к себе. Легче ли мне? Кажется, да. Словно долгое время жил с гангреной и, наконец, решился на ампутацию. Обрубок к о н е ч н о с т е й ревет острой болью, но гниение организма прекратилось. Проснувшись завтра, я стану оплакивать потерю руки, но в то же время буду помнить, что самое страшное позади. Осталось научиться жить без того, без чего долгое время не представлял нормальной жизни.